Чем дальше, тем больше собиралось людей у дома ОТО. В комнате, где лежал покойник, не хватало места для женщин, не говоря уже о мужчинах. Многие вышли во двор. Одни стояли у стены, другие присели на каменную скамью у входа, а те, кто помоложе, и вовсе опустились на корточки. Чужие уже не могли так откровенно разговаривать, рядом стояли соплеменники убитого, и вести такие разговоры при них себе не позволил никто. И все же кое-где небольшие группы в полголоса продолжали шушукаться и не переставали восхищаться тем, что в этот день совершила Бельге. И только мужу Бельге, Авдо, было не до восхищения поступком жены. Раздраженный он весь кипел и не находил себе места. Как привезли тело Ото, он не проронил ни единого слова. Бельге, видя его в таком состоянии, не выдержала и спросила, «Да что это с тобой? Так и будешь молчать? А что мне прикажешь делать? Может, еще станцевать для тебя?» — едко ответила вдо «Если хочешь знать, и ты, и я сегодня должны танцевать». «Сегодня для нас свадьба, настоящая свадьба». «А чему нам радоваться?» — Авдо нарочно подчеркнул слово «нам». «Может, тому, что сегодня мы целый рот сделали своим врагом? Этому?» «Ну, что мне тебе сказать?» — удивленно ответила Бельге. «Ты боишься того, что твой Шурин отомщен? Будь ты мужчиной, ты бы сам давно отомстил за него». А что? Родня его сдохла, чтобы это сделал я? Было видно, что слова жены сильно задели его. Ну, скажем, родня его не родня, а ты? Недовольно ответила Бельге и даже не почувствовала, что впервые говорит с мужем так жестко. Ты бы лучше подумала о том, что теперь мы будем делать. Только этого нам не хватало нажить врагов. А вы тут при чем? Это я сделала. Я убила. Я отомстила. Вот и все. «Ну ты ведь не посторонняя! Ты член этой семьи!» — вскричала вдо. «Да, я член этой семьи, но я дочь своего отца и та, которая отрезала свою косу из-за убитого брата. Это я отомстила, а не ты или кто-нибудь из вашего рода. Ты тут ни при чем, и никто тебе и слова не скажет. А вместо того, чтобы успокоить и утешить меня, ты берешь и говоришь мне такое!» Бельге в негодовании еле сдерживала слезы. Авдо почувствовал ее правоту и в душе даже устыдился своей резкости, но не захотел подать виду. — Ну, что мне тебе сказать? — и пожал плечами, но сказал это уже более мягко. — Как ни крути, ты женщина, а у женщин, как говорится, волос длинный, ум короткий. Да чего уж там? — и махнул рукой. — Я поступила так, как сочла нужным, — обидевшись, сказала Бельге. — А ты поступай так, как сам сочтешь нужным. Авдо промолчал, а Бельге занялась домашними делами. Зато денег накопилось достаточно. Несколько соседок, закончив свои хлопоты по дому, зашли повидать Бельге. — Ты что это натворила? — спросила Сайре у Бельге, окинув ее удивленным взглядом. Другие женщины, присевшие вокруг Бельге, тоже с нескрываемым любопытством рассматривали ее яркий праздничный наряд. «А что мне было делать?» Бельгия тяжело вздохнула, и глаза ее заблестели от подступивших слез. «Ни днем, ни ночью мне покоя не было. Да еще этот подлец перед глазами все время расхаживал, как ни в чем не бывало. Я готова была с ума сойти. Господи, за что мне такое? Ни отца, ни брата, никого не осталось. Даже невестка молодая вдовой вернулась в родительский дом. Что мне еще оставалось делать?» «Ну и что, что отомстить было некому? Что, безвинно пролитая кровь так и должна была остаться безнаказанной?» Бельгия достала платок и вытерла слезы. Женщины вытерли глаза краями накинутых на плечи шалей. «Слушай, а как ты рискнула? Все-таки он мужчина, ты женщина!» — спросила Саэри. «Я даже спать не могла. Покойный все время являлся мне во сне». Бельгия, застыв, смотрела в одну точку и прерывистым голосом рассказывала соседкам. И он меня все время спрашивал, до каких пор кровь моя будет лежать на земле неотомщенной. Я просыпалась и понимала, что это сон, но больше не могла заснуть. Я так больше не могла. Мне надо было что-то делать, а то бы я сошла с ума. «Ах, Титал, что же ты наделал? Что ты наделал?» И Бельгей не выдержала и разразилась рыданиями. Поплакав и немного успокоившись, она вытерла глаза и продолжила. — Ты спрашиваешь, как я рискнула? — Да в этом подлеце ни капли мужества не было. У бродячей собаки и то больше. Вы бы видели, как он струхнул, как смешался, как умолял меня, чтобы я его не прикончила. — Как? Он умолял тебя? — спросила ошарашенная сайре. Ну да. Он как последний босяк присмыкался передо мной. И вы говорите, что он мужчина. Он только мог, как вор из-под тишка сзади, подло убить бедного титала. Да еще и возгордился. Вот был какой, я. человека убил, ничего не боюсь. Да вы и сами видели, как за день до этого титал его так отдубасил, что на его подлом лице живого места не осталось, все в крови было. А потом ходил, как пугало с этой кровью на лице. Ворон пугал. «Ну да, родная, что и говорить, если бы он тогда так подло не напал сзади, титал бы ему показал», — сказала одна из женщин, которая до сих пор сидела молча. «Теперь получил свое», — продолжила Бельге. «Человека он убил, называется. Я ему показала, псу этокому, что значит «человека убить». При этих словах глаза ее расширились, и столько ярости сверкнуло в них» что, казалось, она опять готова накинуться на врага и также жестоко расправиться с ним. Женщины, увидев ее в таком состоянии, пришли в ужас, и у каждой мелькнула мысль, что действительно в тот момент у Бельге были глаза убийцы. Некоторое время все молчали. Потом Сайре спросила, «А чем ты убила?» «Кинжалом. И не так, как он убивал Титала, не со спины». Я его несколько раз предупредила, чтобы он готовился. Какое там? Он когда увидел меня и кинжал в моих руках, как подскочил, как встрепенулся. Я ранила его в руку, а он как пустился бежать. Вы бы видели, как он улепетывал. Вы бы только видели. Но он от меня не ушел. Я догнала его, ударила кинжалом по голове и прикончила. «Он был ранен в лицо?» — спросила Сайре. «Нет, я только ударила по голове. Вы что, сами не видели?» «Да нет же, они ковер накинули на него. Да я вдал потом не пустил открыть ему лицо». «Не пустил, говоришь?» — удивленно переспросила Бельге и тут же едко усмехнулась. «Значит, не пустил. Он и не мог пустить. Не мог, потому что я его так изуродовала, что тот, кто видел, не забудет это во веки веков». Спрашивается, чего вы прячете его лицо? Откройте. Пусть все видят. Пусть все увидят, что у него нос и уши отрезаны. — Да ты что? Так ты и нос с ушами ему отрезала? — в ужасе спросили женщины. — Ну да, отрезала. А потом отнесла на могилу брата и оставила их там, на съедение собакам, — сказала Бельге и посмотрела на соседок. Ей хотелось увидеть, как они это воспримут. Женщины прикусили губы и переглянулись. Воцарилось тягостное молчание, которое поспешило прервать Бельге. «Я свое дело сделала», — спокойно сказала она. «Я отомстила, а теперь будь что будет. Этой ночью я буду спать спокойно». «А знаете что?» — Бельге неожиданно оживилась. Я вас очень прошу, когда пойдете туда, ну, я про того под лица говорю, так вот, когда пойдете, скажите им, чтобы они открыли его лицо. Посмотрим, откроют ли. Они откроют, то тогда что скажут? Да не откроют они. Говорим тебе, Авдал не разрешил. Сказал, что обычаи не позволяют. Ты смотри на него, а? Тоже плут порядочный, ишь ты. Да он просто не хочет позориться перед людьми, а потому и не пустил. Только глупо все это. Ведь когда столько народу пошло за трупом, что, ни у кого глаз не было? Что, все ослепли, что ли? Все равно этого не скроешь. И сегодня-завтра все об этом узнают. И нечего сюда обычаи приплетать, они тут ни при чем. Но ты молодец, так рискнуть, с восхищением сказала одна из женщин. Я ни за что бы не смогла. «Мне от одного только вида крови становится дурно. Куда уж чужую кровь пролить?» «Если бы, не дай бог, с тобой случилось то же самое, и ты бы смогла», — вздохнула Бельге. «Как ни крути, месть — это грех, страшный грех, врагу этого не пожелаю. Она как червь попадает в голову и грызет душу. Ты не забываешь о ней ни на минуту, лишаешься покоя, не можешь спать». Я ведь вам говорила, что брат мой снился мне каждую ночь. Если бы я не отомстила, я точно сошла бы с ума. А когда я убила, сразу же пошла на могилу и сказала ему об этом. И как будто камень с души упал. Посмотрим теперь, приснится ли мне он этой ночью. И что скажет. И Бельге залилась слезами. Душевная рана открылась снова словно не было тех долгих лет, за которые она могла затянуться. Она плакала так, словно все это случилось вчера. Женщины плакали вместе с ней. Наплакавшись и немного успокоившись, Бельге поднялась и начала было хлопотать, чтобы чем-то угостить соседок, но те не пустили. Утешили ее как могли, посоветовали не выходить из дома и, попрощавшись, ушли. Немного отойдя от дома Бельге, одна из женщин сказала. «Надо бы и туда зайти», — кивнула она в сторону дома Ото. «Все-таки неудобно, мы соседи. Как бы потом не стали нас упрекать, что вот, мол, у нас такое горе приключилось, а вы ни разу не появились». «Ото, конечно, негодяем был отменным, прости меня, Боже, да и соседство особо не признавал. ну что поделаешь, неудобно. Хочешь, не хочешь, а пойти надо», — сказала Саире и женщины направились к дому убитого. В ту ночь Усо послал людей в дом Авдо предупредить их о том, чтобы они вели себя очень осторожно, не выходили бы из дома и детей никуда не отпускали. И еще он особо наказал, чтобы Бельге помалкивала и ни в коем случае не вмешивалась ни в какие разговоры. «Что случилось, то случилось», — сказали гонцы, — Апо сказал, чтобы вы были осторожны. Шутка ли, женщина взяла, да и убила их мужчину. Рана у них свежая, и связываться сейчас с ними нельзя». А вдо молчал, глядя куда-то в сторону, и трудно было понять, слышит ли вообще он эти слова или же думает о чем-то другом. Бельге стояла рядом и тоже молчала, хотя внутри у нее все кипело, и ей не терпелось высказаться но присутствие мужа сковывало ей язык, он должен был ответить гостям сам. Однако Авдо продолжал молчать, и Бельге, видя все это, заговорила сама. «Передайте опо, пусть не беспокоится, мы будем осторожны. Что было нужно, я уже сделала, а слова уже ни к чему. Вот только жаль, что отомстить должны были мужчины», с горечью произнесла Бельге. Пришедшие предпочли сделать вид, что намека этого не поняли, и продолжили разговор. Но Авдо при этих словах словно очнулся от оцепенения, перевел взгляд на гостей и убитым голосом сказал. — Да что там говорить? Теперь мы уже враги навечно. — Почему? — спросил один из пришедших. — А ты не знаешь, почему? — вопросом на вопрос ответил Авдо. — Теперь его кровь на нашей совести а кровь титала тогда на чьей совести. Авдо еле сдержался, чтобы не ответить, какое мне дело до крови титала, но из-за Бельге прикусил язык и промолчал. А гость тем временем продолжил. Ведь Бельге-то нам не чужая, она наша. А если хочешь, я тебе прямо скажу, что врагами являемся только мы и они, ты тут ни при чем. Бельге ваша, но она член этой семьи, и этот дом за нее в ответе громко и резко сказал Авдо. «Но ты упустил самое главное. Она отомстила за брата. Не просто так взяла и убила, а отомстила. Кровь за кровь, и это месть. А ты тут ни при чем. И беспокоиться тебе не о чем. Мы рядом», — сказал гость и посмотрел на второго, словно ища у него поддержки своим словам. Тот утвердительно кивнул. «А где вы были, когда нужно было отомстить за Тетала?» Подумал вдо и язвительная улыбка появилась у него на лице. Потом повернулся к жене, которая к тому времени отошла в сторону и прислонилась к стуну, сложив на груди руки, и сказал ей, «Принеси нам что-нибудь поесть. Что было, то было. Господь милостив и так не оставит. Все образуется. Давай, скорее, накрывай на стол. Уже поздно». Но гости заторопились, от ужина отказались и, попрощавшись, ушли. Примечание. Стун — деревянный столб, поддерживающий потолочное перекрытие в курдском сельском жилище. После их ухода не прошло и несколько минут, как зашли двоюродные братья Авдо. Их приход был как нельзя кстати. После посланников у Со остался тяжелый осадок, и Авдо сидел мрачнее тучи. Но появление родственников, их участие и внимание заметно оживили его. Да и не только его. Бельге тоже была им рада. Хотя в глубине души с горечью сожалела о том, что такой близкой родни, которая могла бы в трудный час прийти на помощь, ни у нее, ни у не было. «Видно, такова моя судьба. Что ж тут поделаешь?» С болью подумала она и незаметно для гостей тяжело вздохнула. Бельге накрыла на стол... Мужчины поужинали и продолжали о чем-то беседовать. Было уже за полночь, но гости уходить не собирались. Напротив, они заявили, что в эту ночь не оставят их одних и поэтому останутся ночевать. Но Авдо был категорически против. «Но как же так?» — они не скрывали своей тревоги. «А если, не дай бог, что-нибудь случится? Вдруг они возьмут, да и придут ночью сюда, чтобы свести с вами счеты?» — Нет, Авдо, мы тебе не чужие, и этой ночью останемся ночевать здесь. — Ни в коем случае, — твердо ответила Авдо, — если вы здесь останетесь на ночь, меня только опозорите. Во-первых, они не посмеют, а если и посмеют, то мы еще посмотрим. И потом, если утром вас увидят соседи, что они подумают? Они подумают, что Авдо испугался, и поэтому родственники пришли и остались у него ночевать. Это же просто позор для меня. Давайте, давайте, вставайте, идите и ни о чем не беспокойтесь. Все обойдется. Они еще долго спорили с Авдо, но он настоял на своем, и поздно ночью гости, наконец, попрощались и ушли. Ото похоронили на следующий день. Собралась вся деревня, и только из рода Бельгии никого не было. Но об этом сельчане меж собой даже не судачили. А у Жаком было много разговоров, так это о Бельге. Все не переставали восхищаться ее поступком и каждый раз приходили к такому мнению, что эта женщина достойна только уважения. Как того требовало обычай, сразу после похорон сельчане пригласили к себе родственников убитого и накрыли для них столы. После того, как справили первые поминки, соседи сбрили мужчинам рода Ото Бороды, оставленный ими в знак скорби по умершему, а женщинам этого рода уже было позволено делать стирку и использовать мыло. Прошло еще немного времени. Мужчины из других родов стали поговаривать о том, что так оставлять нельзя и обязательно надо вмешаться, чтобы положить конец этой многолетней вражде. «Это может сделать только Севдин», — сказал один из мужчин. «И Авдал, и Усо его уважают и считаются с ним. Если вмешается Севдин, считайте, что дело сделано». «С удовольствием!» — воскликнул Севдин, когда ему передали эти разговоры. — Ради такого дела я и сына своего Амо готов принести в жертву. — Да хранит Бог твоего сына, и дай Бог тебе здоровья. Я всегда знал, что ты человек добрый, да воздастся тебе и твоему сыну за это. — А если вдруг увидим, что Авдал и Усо не захотят мириться, тогда нам ничего не остается делать, как вмешаться всей деревней, — подал голос другой седовласый мужчина. — Вот только поможет ли это? — и с сомнением покачал головой. «Ну, сколько же такое может тянуться? Ведь нехорошо это!» «Да и мы тоже хороши, ничего не скажешь», — откликнулся невысокий старец. «Если б мы в свое время вмешались, то сегодня все было бы по-другому. Ведь сколько раз говорил нам Севдин, а мы его не послушались. Но ведь и мы не сидели сложа руки, несколько раз намекали об этом Авдалу» а он открыто сказал, что Ото не желает ничего слушать, не хочет идти мириться и что он просто не может его заставить. Вот и все. Не хотел мириться, вот и получил по заслугам. Ну, прошедшего нам теперь не вернуть, теперь мы о другом должны думать. Мы соседи и не имеем права оставаться в стороне. Надо их помирить и как можно скорее, пока еще кто-то кого-то опять не убил». На то мы порешили что этим делом займется севдин в тот же вечер севдин направился к авдалу домой авдал его тепло встретил они немного поговорили и лишь только после этого севдин обратился к нему с такими словами у меня к тебе дело и ты должен сделать так чтобы я отсюда не ушел недовольным пожалуйста я готов тебя выслушать и уважить любую твою просьбу искренне сказал авдал. «Я за правое дело пришел к тебе», — после небольшой паузы произнес Севдин. «Ты меня хорошо знаешь. Я никогда не стану вмешиваться, если не буду уверен, что это нужно и правильно. Иначе я бы не пришел. Скажу больше. За такое дело можно и сто раз пойти прийти». «Говори, брат Севдин, я тебя слушаю». «Я пришел сказать тебе, нужно, чтобы вы помирились». «Так нельзя! Вы соседи, никому это невыгодно! Ни вам, ни им!» Севдин говорил долго. Он привел множество причин, убеждая собеседника в том, что помириться с родом Усо просто необходимо. Особенно он напирал на то, что вражда может зайти так далеко, что с обеих сторон пострадает немало невинных людей. Авдал был человеком мудрым и дальновидным, Он и сам понимал, что эта вражда ничего хорошего за собой не повлечет, но как глава рода, человек которого был убит совсем недавно, не захотел соглашаться сразу. «Брат Севдин, ты знаешь, как я тебя уважаю, но мне кажется, еще рано говорить об этом». «Нет, брат Авдал, не рано», — горячо возразил Севдин. «Чем раньше мы решим этот вопрос, тем лучше». Откуда мы знаем? Ведь, не дай бог, все может случиться. И невинные люди могут пострадать. За что? Я так думаю. Мы можем и мы обязаны сделать это. Ведь ты, наверное, сам заметил, что твои люди и родня Авдо уже готовы перегрызться. Бог знает, что может произойти. Это я и ты жизнь видели, разбираемся, что к чему. А наши молодые, они же так не рассуждают, как мы с тобой. И поэтому мы, как старшие, обязаны оградить их от опрометчивых поступков. Брат Авдал, я думаю, что это самое верное решение. Ты же мудрый человек и всегда был за правду. Теперь все в твоих руках. Я тебя очень прошу. Ради соседства, ради человечности давай решим этот вопрос. Нам надо покончить с этой враждой. Авдал и Севдин еще долго об этом спорили. Но под конец Авдал уступил и согласился с собеседником. Севдин был на седьмом небе от счастья, и, довольный, с легким сердцем он вернулся домой. На следующий день Севдин пошел к Усо. Разговор их закончился очень быстро, потому что Усо, недолго думая, сразу же согласился, да еще и поблагодарил его за благие намерения. Клянусь, так делают только доброжелатели. Да, да, кто желает людям добра, именно так и поступает. Пусть будет по-твоему, я согласен. Севдин, еще более довольный, вышел из дома Усо и на следующее утро стал готовиться к важному событию. Нужно было пригласить к себе домой глав обоих родов и, наконец, помирить их. Севдин встал рано и незамедлительно занялся делами. Домашние зарезали двух овец, приготовили угощение, накрыли в большой комнате на стол, и Севдин послал сына Амо за несколькими почтенными мужчинами. Когда те прибыли, Севдин сам пошел за Усо и привел его домой. Оставив Усо с ними, Севдин с сыном направились к Авдалу, и через некоторое время все были в сборе. «Уважаемые гости!» — обратился Севдин к присутствующим. Сегодня мы собрались за правое дело. Перед нами стоит важный вопрос — покончить с враждой между родом Авдала и родом Усо. Ну, что тут скажешь? Все бывает. Случается, что и брат на брата обижается. Теперь я скажу вам прямо. Да, случилось горе, и тут уже ничего не поделаешь. Что было, то было. Если оставить все как есть, то это ни к чему хорошему не приведет. И сегодня я позвал брата Авдала и брата Усо. Именно поэтому им нужно покончить с этой враждой и помириться. Послушайте, — заговорил один из приглашенных, — уж так сложилось, что никто ни у кого в долгу не остался. Кровь за кровь. И с той стороны убит мужчина, и с этой стороны. И спорить здесь уже не о чем. Вы квиты». «Брат Авдал», — снова заговорил Севдин. «Посуди сам. После того, как Титал был убит, их родня повела себя очень сдержанно, и никто не позволил себе лишнего слова. Да и вы со своей стороны в этот раз повели себя очень достойно. Вы не стали оповещать об этом власти, хотя могли бы. Вот если бы они узнали бы и вмешались, это бы испортило все дело». Такие вопросы мы должны решать сами, по нашим родовым традициям и законам. — Да-да, конечно-конечно, — раздалось несколько одобрительных голосов. — Мне кажется, — продолжил Севдин, — все ясно и понятно. — Авдал и Усо братья, а мы, как соседи, доброжелатели и посредники, просим их помириться и в знак этого обняться, поцеловаться и начать разговаривать друг с другом. Приглашенные все как один одобрили слова Севдина, каждый из них щел своим долгом что-то добавить от себя, а потом все затихло. Все ждали того, как поведут себя обе стороны. Авдал и Усо украдкой поглядывали друг на друга, и было видно, что они оба настроены миролюбиво. В этой ситуации первым полагалось заговорить Усо, и он не заставил себя долго ждать. «Я вас хочу спросить, откуда все это пошло — убивать друг друга?» «Это идет еще издавна, со времен наших дедов и прадедов. Так случилось и у нас. Оба убиты, обоих сейчас нет в живых». Усо замолк и почувствовал, что его речь получается не такой, как нужно, поэтому резко оборвал и сказал прямо. «Мы соседи и односельчане. Не будем же мы враждовать вечно». Я со своей стороны готов заручиться, что отныне мы не будем вам врагами. Слова Усовсем всем понравились, и теперь всеобщее внимание переключилось на Авдала. Все ждали его ответа. Авдал же, опустив голову, немного помолчал, а потом, кашлянув, заговорил. «Ну, что мне сказать, уважаемые? Ну, теперь случилось. Что тут поделаешь?» Вот и вы пришли сюда для этого. И брат Севдин взялся за это правое дело, и безустанно хлопочет. И ведь видно, что все это от чистого сердца. Да и самому Богу не понравится, если не уважить все, что делается. Я не могу это не ценить. Ради Севдина, ради его человечности и доброжелательности, ради вас, уважаемые, что вы сочли нужным прийти сегодня сюда, Я вам говорю, с этого дня и мы не хотим враждовать. Будем братьями. Авдал и Усо поднялись, подошли друг к другу, обнялись и поцеловались. Все тоже встали со своих мест, и комната вмиг наполнилась шумом и возгласами одобрения. Благая цель была достигнута, примирение состоялось. Больше всех радовался Севдин. И в порыве чувств несколько раз воскликнул ⁇ Слава Богу! Вражды больше нет, да воздаст вам Бог за это! ⁇ Потом он пригласил всех в комнату, где столы были уже накрыты, гости не спеша расселись и принялись за угощение. Разговоры за столом не утихали ни на минуту. Настроение у всех было приподнято, и на душе было легко от того, что тяжкое и ужасное бремя наконец-то сброшено с плеч. Теперь слово было за хозяином дома, и Севдин встал. Дорогие кости, не скрывая своего удовлетворения, произнес он, я рад вас всех видеть здесь, в моем доме. Уважаемые брат Авдал и брат Усо, добро пожаловать и вам! Слава Богу, мои соседи здесь, в моем доме, сегодня помирились, стали разговаривать, и с враждой между ними покончено. Я также рад тому, что турецкие власти так и не вмешались в наши дела. Конечно, так и должно было быть. Так было еще во времена наших дедов и прадедов, и мы должны продолжить эти традиции. Но у нас есть еще одна хорошая традиция — руководить целым родом и указывать верную дорогу нашим молодым. Севдин, воодушевившись и увлекшись, не сразу почувствовал, что заговорил о вещах, не вяжущихся с сегодняшним событием. Но, заметив, что присутствующие стали поглядывать на него с нескрываемым удивлением, спохватился и решил перейти прямо к делу. — У меня к вам одна просьба, брата Авдал и брат Усо. — Мы тебя слушаем, уважаемый, говори, — сказали оба одновременно. — Вразумите своих молодых чтобы они с этого дня ничего не натворили бы. — Это с каких пор их еще нужно вразумлять и наставлять, когда старшие уже все решили и помирились? Наставлять их не надо. Им все должно быть понятно и без этого. Немного обидевшись, сказал Усо и пожал плечами. Настолько нелепой показалась ему эта мысль. — Нет, конечно, они не посмеют самовольничать. Хозяин дома попытался сгладить неловкую ситуацию. Но кто знает, все-таки кровь молодая, горячая. — Да что ты, брат Севдин, — вмешался Авдал, — мир перевернется, этого не может быть. Неужели они не знают наших законов? Не все же должно говориться. Есть вопросы, которые должны пониматься сразу, без каких-нибудь наставлений и объяснений. — Я знаю, знаю, — поспешно ответил Севдин. — С вашим авторитетом никто не спорит. Вы известные и уважаемые люди. Но кто его знает? Молодо-зелено, да еще и язык за зубами не всегда сдерживать могут. Сказал и пожалел о последних словах. А вырвались они у него потому, что ему не хотелось оставлять нерешенным ни одного вопроса, и каждая мелочь казалась ему очень важной. Кроме того, ему хотелось снискать себе славу человека, помирившего эти два рода, и не только глав этих родов, Авдала и Усу, но и всех членов каждого рода. Поэтому ему хотелось предусмотреть все и не допустить, чтобы дело ограничилось бы лишь официальным сегодняшним примирением. Неловкое молчание за столом продлилось недолго. Все присутствующие хорошо знали характер савдина его искренность, прямолинейность и честность, а потому и не стали углубляться в сказанное им, а тем более придираться. Беседа мирно продолжилась. Через некоторое время все поднялись со своих мест, Авдал и Усо опять обнялись и поцеловались в знак подтверждения примирения, Попрощались с хозяином дома и вместе со всеми вышли. Идя рядом и мирно беседуя друг с другом, Усо и Авдал шли по деревне. Это нужно было для того, чтобы показать всем сельчанам, что примирение состоялось. Их появление на улице вызвало всеобщую суматоху. Люди выбежали из своих домов, чтобы посмотреть на эту картину. Конечно, очень многие до этого уже знали о том, что Севдин взялся посредничать, и что для этого он пригласил Авдала и Усо к себе. Но им было интересно, удалось ли их помирить или нет. И когда все увидели, как Авдал и Усо вместе вышли и пошли рядом, да к тому же мирно беседуют друг с другом, всем все стало ясно. Примирение состоялось. Друзья и доброжелатели возликовали, а завистники и сплетники приуныли. Когда Авдо узнал, что все собрались у Севдина в доме, с той же минуты лишился покоя. То и дело он выбегал во двор, чтобы посмотреть, не вышел ли кто оттуда, потом заходил домой, но через несколько минут опять выскакивал обратно. Как говорится, сердце его трепыхалось, как птица. А что сама Бельге? А ей было все равно, помирится ли Авдал и Усо или нет. Самое главное, она свое дело сделала и совершенно не обращала внимания на мужа, сновавшего туда-сюда, и спокойно занималась домашними делами. Когда Авдо увидел, что Усо и Авдал вместе вышли из дома с Эвдина и мирно беседуют, Он кинулся домой и счастливо заявил жене: Поздравляю тебя, они помирились. Они только что вышли, идут рядом и разговаривают. Бельге метнула на мужа недовольный взгляд и промолчала, но он на радостях ничего не заметил. Слава Богу, сказал он, облегченно вздохнув, наконец-то этот грех смыт с моего дома. Эти слова Бельге не понравились, и, уже не выдержав, она повернулась к мужу. Подожди так получается, что я, отомстив за брата, грех принесла на порог твоего дома, да?» И посмотрела ему прямо в глаза. «Да ладно, ладно!» Авдо не захотел углубляться. «Что было, то было!» И быстро вышел из дома. Бельге недовольно зацокала и покачала головой. «Ну, что мне тебе сказать?» Сказала она ему вдогонку, глубоко вздохнула, и, отойдя, присела и задумалась. А задуматься ей было о чем? Конечно, этому примирению она в душе была рада, и ей тоже не хотелось, чтобы вражда продолжалась и стала причиной еще одного несчастья. Но, с другой стороны, она хоть и отомстила, но сердце ее было ранено, и на эту еще открытую рану словно в очередной раз насыпали пуд соли. Чувства ее вновь сколыхнулись, и она заплакала. Плакала долго, но слезы помогли ей немного успокоиться, и она, вытерев глаза, решила посмотреть, где Авдо, и вышла во двор. Но Авдо и след простыл. Он ушел узнавать свежие подробности сегодняшних событий. Вот уж действительно правду говорят. Мужчины друг друга убивали, а женщины тем временем косточки перемывали. «Куда ему до моих забот?» Но, поразмыслив более спокойно, Бельге почувствовала, что муж со своей стороны тоже где-то прав. «В конце концов, он же чужой сын, и сердце его за моего брата болеть не будет», — рассуждала она. «Он тоже боится, как бы из-за всего этого не пострадали его родные. Вон она у них какая большая, его родня. Не то что у меня. Никого не осталось. Нет, он не виноват. Это жизнь такая». Своя рубашка ближе к телу. В тот же вечер Авдал собрал всех своих мужчин-соплеменников у себя в доме, а Усо — своих. Когда все расселись, Усо спокойно и не торопясь обратился к присутствующим с речью. «Дай Бог Сэвдину здоровья!» Он добрый и честный человек. Сегодня он подготовился, позвал меня, Авдала и еще несколько человек к себе домой. Он нас помирил. Мы с Авдалом обнялись и поцеловались, и стали разговаривать. Севдин так и сказал. С вашей стороны был убит мужчина, и с их стороны был убит мужчина. Иначе говоря, кровь за кровь. Мы так и договорились, что больше никто никому мстить не будет. Надо воздать должное и Авдалу, что он и его люди не стали ставить в известность власти. Теперь, как говорится, крови между нами нет, вражда закончена. Вы можете, как и раньше, разговаривать с ними, ходить к ним на все их празднества и печали. Они должны видеть, что мы держим свое слово. И чтобы я не слышал, что кто-нибудь из вас совершил какую-то глупость, он об этом горько пожалеет, и пусть потом пеняет только на себя». Не забывайте о том, что мы с Авдалом помирились и стали разговаривать. Мы с ним договорились обо всем, так что смотрите у меня». Усо последние слова произнес как угрозу и оглядел всех присутствующих внимательным взглядом. Опо, мы же не дети, что ты нам сейчас говоришь такое? Что мы не понимаем, как все должно быть?» Обиженно сказал один и оглянулся на других, чтобы увидеть их реакцию. Всем его слова пришлись по душе, а многие даже кивнули в знак согласия. «Лао, лучше предупредить сейчас, пока ничего дурного не случилось», — ответил Усо. «Это мой долг. Я ничего не сказал такого, чтобы обидеть или оскорбить вас. Я только предупредил вас. Или вы хотите, чтобы моя договоренность с ними была нарушена?» «Нет, нет, конечно же нет», — раздались отовсюду голоса. «Ну так имейте это в виду». «И не забывайте об этом», — сказал Усо. «Как скажешь, опо так мы и сделаем», — сказал один. «Ты наш старший, и твои слова для нас закон. Мы же, к слову сказать, как сыновья тебе. Как мы можем тебя ослушаться? Или же сделать что-то такое, что повредило бы твоему имени и авторитету? Этого никогда не будет. Будь спокоен за нас, мы не подведем». «А если и найдется такой, пусть тогда он позабудет, с какого он рода». — резко сказал один из мужчин, гневно сверкнув глазами. — Таких соплеменников надо гнать в шею, им не место среди нас. — Конечно, — Усо поспешил перебить говорившего, потому что знал его горячий нрав и то, что он мог бы испортить все дело. — Но, слава богу, таких среди нас не было и быть не может. Но предупредить заранее никогда не лишнее. — Дай бог тебе здоровье, верно говоришь? — одновременно сказали несколько мужчин среднего возраста. После того, как столы были убраны, мужчины закурили в ожидании того, что им напоследок скажет глава рода. — Ну что? — усос сделал несколько глубоких затяжек. — Больше мне добавить нечего. Идите и будьте осторожны. И предупредите Бельгия. Пусть образумится и не болтает лишнего. Что было нужно, она уже сделала. «И все же она молодец!» — раздался негромкий голос с того места, где сидели мужчины помоложе. Все с удивлением посмотрели в ту сторону, то был младший сын Усо. «Кто бы мог подумать, решиться на такое?» Усо сделал вид, что не услышал этих слов. Ему не хотелось обострять на них внимание присутствующих и начинать все с изного а потому и перевел разговор на другую тему, давая тем самым понять, что этот вопрос закрыт. Мужчины в тот день засиделись у УСО допоздна, и только когда минула полночь, поднялись, попрощались с хозяином, поцеловав его руку, и разошлись по домам. В тот же вечер в доме главы другого рода Авдала тоже собралось много мужчин. У всех был подавленный и мрачный вид. Авдал спокойно поведал им о том, что произошло в доме с Эвдина. Некоторым этот рассказ пришелся явно не по душе, но никто не обронил ни слова. Все как будто чего-то ждали и сидели, понурив головы. Когда молчание затянулось, Авдал не выдержал. «В чем дело?» «О чем вы думаете? Почему молчите?» о чем тут думать?» — подал недовольный голос один. «Их мужчина убил мужчина, а нашего кто? Ведь это ж позор на нашу голову!» «А почему ты не учитываешь то, что с самого начала виновата была наша сторона, а не их?» — насупившись, произнес Авдал. «Ты что, думаешь, покойный хорошо поступил?» «Я не говорю, что он хорошо поступил», — ответил тот. Но то, что случилось, нас не устраивает. «А что нас устраивает? Уж не хочешь ли ты сказать, что после всего этого мы должны взять и в ответ отомстить женщине?» Авдал подчеркнул последнее слово. «Самым большим позором на нашу голову будет именно это». «Я не говорю мстить женщине. У них что, все мужчины повымерли? Мы не можем все это так быстро взять и забыть. Да разве это забудешь?» Тот, кто это говорил, был близким родственником Ото, и поэтому никто из присутствующих, зная о его искренних переживаниях, не вмешивался в разговор. Хотя и они не одобряли тот повышенный тон, которым он разговаривал с главой рода. «А почему ты забываешь о том, что вот уже сколько лет, как этот тяжкий грех лежал на нас, а покойный Ото и вуз не дул?» «Сколько раз я говорил ему, что так нельзя! Надо договориться с этими людьми, помириться, в конце концов, но он меня не слушал! За столько лет хоть кто-нибудь из вас, хоть что-нибудь слышал от них, хоть одно худое слово!» «Нет, нет, ничего такого не было!» — вмешался в разговор другой. «Уж лучше бы они не молчали, а действовали!» «В тысячу раз было бы лучше, если бы Ото был убит мужчиной, чем этот позор обрушился на наши головы!» Родственник Ото еле сдерживался. «Говорят, одного спросили, твоего отца кто убил, всадник или пеший?» А он отвечает, «Не все ли равно? Убили же!» Ответил пословица Авдал. «Ну, теперь случилась эта беда. Ото умер. И прекратите эти разговоры о том, кто убил...» Ведь убили не на пустом месте, а отомстили. И отомстили за убитого нами же мужчину. Так о чем речь? Мое мнение таково, и я думаю, что это самое верное. Кровь за кровь, грех за грех. Ну, хорошо, понятно. Но хотя бы время какое-то нужно, чтобы все хоть немного улеглось. Зачем прямо сейчас поднимать эти разговоры? После слов Авдала родственник Ото заметно смягчил свой тон, и в последних словах уже слышался оттенок просьбы. — А ты что, думаешь, твой только не понимает? Авдал тоже смягчился. — Я все это понимаю. Но медлить нам тоже нельзя. А вдруг один из наших молодых и горящих парней возьмет да убьет кого-нибудь еще из их рода? И что, так и будем проливать кровь друг друга из поколения в поколение? — Нет, мой дорогой, так нельзя. Говорят, и мышь не должна становиться врагом. А почему? Да потому, что она хоть и мышь, но она может спящему врагу выгрызть глаза и оставить его слепым. Нельзя недооценивать врага. И беда тому, кто об этом не помнит. Намека вдало поняли все. Понял и родственник Ото, но предпочел сглотнуть и промолчать. Он и без того видел, что в споре с Авдалом остался один, никто из присутствующих его не поддержал. В глубине души он был согласен с главой рода, но ему, как близкому родственнику убитого, хотя бы внешне, но полагалось выглядеть безутешным и недовольным. И когда несколько человек вмешалось, говоря, что Авдал прав, он понурил голову и сказал низким голосом. «Прости меня, Апо, что я наговорил тут лишнего. Как скажешь, так и будет». Я с тобой согласен. Бог тебя простит, мой дорогой. Авдал с облегчением вздохнул. Я знаю, тебе сейчас нелегко, рана твоя еще свежая, все бывает. На то и мужчина, чтобы в трудную минуту не потерял голову и с чувствами мог совладать. А как же? Может, с моей стороны нескромно будет сказать, но твой опоз знает, что делает. Я же вам плохого не пожелаю. А если и так... Пусть Бог накажет за это меня и моих сыновей. — О чем ты говоришь? Да хранит Бог тебя и твой дом, — отозвался мужчина средних лет. — Так вот, я хочу сказать вам, — продолжил Авдал, — что мы должны с этими людьми жить в мире. Он неожиданно замолк, перебирая в руках четки и глубоко задумавшись, но прерывать молчание не торопился словно хотел, чтобы до присутствующих дошел смысл каждого сказанного им слова. «Мы потеряли человека, причем из-за нашей же беспечности. Но я убежден, что они не виноваты. Ни они, ни род мужа этой плутовки. Вы хоть понимаете, что после всего этого нашим врагом стал не один род, а целых два? Хочешь, не хочешь, но это так. А это нам совершенно ни к чему». Вот поэтому лучше примирения ничего нет. Вы все хорошо знаете, что в этом деле посредничал Севдин. И сегодня-завтра он пригласит нас и их, чтобы мы окончательно помирились. Что на это скажете? Мы согласны. Как скажешь, Апо, так и будет. Раздалось несколько голосов, а остальные кивнули в знак одобрения. Значит, мы решили, и со мной все согласны. Довольно продолжил Авдал. Правда, мы с Усо уже помирились и стали разговаривать, но если бы я не был уверен в вас, то не стал бы этого делать. — Дай бог тебе здоровье, сказал родственник Ото, словно хотел тем самым сгладить перед Авдалом свою вину. — Ты всегда укажешь верную дорогу и оградишь свой род от плохого. Заговорили и другие мужчины, наперебой расхваливая Авдала. Все сошлись на том, что помириться необходимо, и решили, что когда Севдин пригласит к себе, все как один пойдут и без лишних слов сделают все, как подобает случаю и как того велят традиции рода. Принесли ужин, и все уселись за стол. Завязалась оживленная беседа. Разговаривали о чем угодно, но только не о том, из-за чего собрались. Вдоволь наговорившись, мужчины встали, пожелали домочадцам спокойной ночи и вышли. Авдал с сыновьями проводил гостей и, уставший, но довольный, вернулся домой. Севдин не стал долго тянуть и на следующий день зарезал несколько овец и пригласил Авдала и Усо с его людьми, а также несколько почтенных старцев из других родов. Все было сделано как положено, мужчины обоих родов обнялись и поцеловались, Окончательное примирение состоялось. С тех пор вражде пришел конец. И опять, как раньше, они стали ходить друг другу в гости, а в радости и в печали были вместе. Не только в деревне Челькани, но и повсюду рассказывалось и пересказывалось о том, что сделала Бельге. Чем дальше, тем больше эти рассказы обрастали все новыми и новыми подробностями. Эта история Бельге передавалась из уст в уста, потому что курды — это такой народ, который ценит мужество, преклоняется перед ним и не перестает воспевать его. И это мужество тем ценней, если его совершает женщина ведь недаром говорят лев есть лев будь то львица или лев